«Так за веру, пане братове! За веру!» «За веру!» — загомонели все, стоявшие в ближних рядах, густыми голосами. «За веру!» — подхватили дальние. И все, что ни было, и старые и молодое, выпили за веру. «За сич!» — сказал Тарас и высоко поднял над головой руку. «За сич!» Отдалось густо в передних рядах «За сич! сказали тихо старые, моргнувшись седым усом, и, встрепенувшись, как молодые соколы, повторили молодые «За сич! И слышало далече поле, как поминали казаки свою сичь